Глава 8 В это время правителем Флоренции, пожизненным гонфаланьером был старый друг Микеланджело Пьетро Сидерини. Он принял художника под свою защиту. Через три месяца пришла из Рима папская булла. «Возлюбленные чада», — обращался Юлий к флорентинским сеньорам. Прежде всего, апостольское наше вам благословение, воздравие и спасение души и тела. Микеланджело, воятель, который легкомысленно и необдуманно уехал от нас, ныне, как мы слышали, не смеет возвратиться. Мы не гневаемся на него, зная нрав и природу людей, подобных ему. Но для того, чтобы он отложил всякое подозрение – Напоминаем вам о долге сыновней почтительности и поручаем сказать ему, что ежели бы он пожелал вернуться, то мы не причиним ему никакого зла и примем с той же милостью, какую оказывали ему до отъезда. Из Рима дано 8 июля 1506 года нашего правления третьего лета. Микеланджело хорошо знал, что святой отец не задумается нарушить слово, что он не раз уже приступал клятвы в делах с людьми более сильными, и что милостивая булла, только хитрость дипломатическая западня. Садериня ответил Юлию почтительно и уклончиво, что Микеланджело так напуган, что, несмотря на уверения, заключенные в булле считает возвращение в Рим небезопасным. Он, Содерини, всячески убеждает и будет убеждать его возвратиться в Рим. Но вместе с тем уверен, что если только он перестанет обращаться с Микеланджело ласково и осторожно, тот непременно убежит. Два раза он уже был близок к тому. Гонфоланьер не обратил большого внимания на первую буллу, но очень торопил Микеланджело ехать и надеялся, что гнев Юлия скоро потухнет. Через несколько дней пришла вторая, еще более милостивая и настоятельная булла. Тогда Содерини, человек безукоризненно честный, но слабый и нерешительный, призвав Микеланджело, молвил. «Ты поступил с папою так, как не осмелился бы поступить с ним король Франции. Не при против, рожна, довольно упорствовать. Мы не хотим и не можем начинать из-за тебя...» войну с папой и подвергать город опасности, а потому просим тебя возвратиться к его святейшеству. — Лучше я отправлюсь к великому Турку, чем к его святейшеству, — воскликнул Буонаротти. — Султан сумеет защитить меня от папы. Садерини знал, что эти слова в устах Микеланджело — непростая угроза. Художник давно уже вел переговоры с Боизетом вторым через одного приехавшего из Константинополя францисканского монаха. Чувствуя себя как зверь, затравленный в берлоге, Буонаротти готов был на все, чтобы избавиться от страшных когтей папы. Султан предлагал ему построить мост через один из рукавов Золотого Рога, чтобы соединить Константинополь с Перою. Художнику нравилось величие этого замысла. От Садеринни пошел он к монаху-францисканцу, с которым вел переговоры, к фра Тимотео. Тот принял его, как всегда, с радостью, стал угощать восточным розовым вареньем, показал новые письма из Константинополя и умолял поскорее решить дело, так как султан не хочет долей ждать и требует окончательного ответа. «Фра Тимотео», — произнес Микеланджело, — «заклинаю вас, скажите мне правду, как перед Богом. Не потребует ли султан, чтобы я отрекся от Христа и поклонился нечестивому Магомету? Я лучше хотел бы умереть, чем не только сделать, но даже подумать что-либо подобное. О, будьте покойны, мессер Буонаротти». Клянусь вам святою Пасхою, клянусь спасением души моей, что султан не потребует от вас ничего противного совести. Поверьте мне, суд Божий не то, что человеческий. Я жил в Константинополе, жил в Риме, и право, мне трудно было бы решить, говорю вам по совести, где больше порочных людей, при дворе его святейшества или при дворе его величества. Мессер Буанаротти, все мы люди, все человеки. Я знавал язычников, которые были милосерднее и праведнее, чем те, кто называют себя христианами и повторяют мертвыми устами «Господи, Господи», а в сердце их дьявол. Буду ли я свободен, фратья Матео, свободен во всем? Позволит ли мне султан в искусстве делать то, чего я желаю? Слушайте, сын мой, я прочел однажды, не помню в какой книге, что древний воятель задумал вырубить из целой горы, стоявшей на берегу моря, статую Александра Великого, такую громадную, чтобы на ладони рук ее мог поместиться город с площадями, улицами, храмами, с десятками тысяч народа. Если бы вы задумали что-нибудь подобное, а я знаю, что великая душа ваша способна и к большему, то султан поймет вас и ни в чем не откажет. Ни в деньгах, ни в людях. Этот всемогущий государь хочет, чтобы вы создали произведение, достойное вас и его. Необычайное, о каком еще ни один человек на земле и подумать не смел. Султан сильнее папы, и в сравнении с тем, что он ожидает от вас, замыслы его святейшества ничтожны. У папы есть браманта, довольна с него, лучшего не стоит». На вашем месте я бы показал флорентинцам-купчикам и римским папам, кто у них был и кого они лишились. О, я проучил бы их, уехал бы к султану уже для того, чтобы долго они помнили, что значит оскорблять художника. У меня и теперь душа замирает от смеха, как подумаю, какое лицо сделает папа, узнав, что ваша милость уехала к султану. Святой отец будет себе руки кусать от злобы. Да поздно, птичка улетела, не воротишь. Итак, мессер Буонаротти, по рукам, не правда ли? Я дурного не посоветую. Через два дня мы выезжаем отсюда, потом на корабле из Венеции. Скажите только «да», и я сегодня же напишу его величество. Глава 9 В глубоком раздумье возвращался Микеланджело от фрати Матео по тихим улицам Флоренции. В сотый раз взвешивал он на внутренних весах совести «папа» или «турок». Что лучше – «папа» или «турок»? Господи, неужели и вправду нет на земле свободы? Неужели нет такого места, где бы я мог никому не служить – ни папе, ни турку – исполняя волю своего сердца и Бога. С тяжелым вздохом поднял он глаза к небу. Недосягаемо высокие облака, круглые, мелкие, голубые, как перламутр, освещались невидимой луной. Там был вечный холод, покой и свобода. «Папа или турок?» — повторял он с горькой усмешкой. «Монах прав, они стоят друг друга. Не все ли равно?» Нет свободы, надо быть рабом, надо терпеть и покоряться. Он вспомнил себя, каким был в Поджибонсе, бесстрашным и надменным. Трех месяцев мелких оскорблений, мелких счетов с жизнью, довольно было, чтобы обезоружить его сердце, чтобы в душе его не осталось ни капли гордости. Он чувствовал себя беспомощным и слабым. Стоило возмущаться, стоило убегать из Рима, людей смешить. Поскорее вернулся он домой, не зажигая свечи разделся, лег в постель, с головою завернулся в одеяло так, чтобы ничего не видеть и не слышать, повторяя одно слово «Скучно, скучно». Холод отвращения к жизни, к людям, к себе — пронизывал его до сердца, как холод смертельной тошноты. Обессиленный и уничтоженный, без мысли, без чувства, без воли, заснул он мертвым сном. На следующий день пришла третья булла. Гонфоланьеру донесли о новых переговорах Буанаротти с турками. Садериня опять призвал его к себе и стал уверять, что если он уедет к султану, Юлий, наверное, отлучит его от церкви. Лучше умереть от руки папы, чем жить при дворе турка. Впрочем, художнику нечего опасаться. Святой отец благосклонен и требует его к себе, потому что любит, а не потому, что желает причинить ему обиду. Но если он все-таки страшится, флорентийская сеньерия готова дать ему титул посланника, амбасциаторе делающий лицо неприкосновенным. Микеланджело ответил, что согласен на все и готов ехать к папе. В это время его святейшество, не как смиренный пастырь христовых овец, а как римский военачальник, не снимая шлема и панциря, не сходя с боевого коня, опустошил замки, города и селения непокорных вассалов и баронов церкви, Завоевал Перуджу и триумфатором при кликах народа вступил в Болонью. С титулом амбасциаторе, посланника Флорентинской республики, приехал туда Микеланджело 15 ноября 1506 года. Гонфолоньер дал ему письмо к своему брату, кардиналу Сидерине. «Смеем вас уверить», – писал он, между прочим, брату, что Микеланджело – человек необыкновенный, первый воятель в Италии, если не в целом мире. Мы поручаем его вашему вниманию. Вежливостью и ласковостью можно с ним сделать все, что угодно. Но следует дать ему заметить, что его любят и ценят. Помните, что Микеланджело возвращается к папе, доверившись нашему слову. Несмотря на все дипломатические любезности, Буонаротти, по собственному выражению, в одном из тогдашних писем, ехал к папе с ремнем на шее, то есть как собака, которую тащат насильно. Он передал письмо кардиналу Содерине, который был болен, извинился, что не может лично ходатайствовать, и поручил одному из своих епископов замолвить слово перед папою за художника. Боонаротти приехал в Болонию утром и пошел слушать обедню в собор. По дороге встретили его папские конюхи. Они обрадовались и повели его во дворец. Глава десятая. В торжественной и мрачной зале во дворце шестнадцати папа, окруженный рыцарями и военачальниками, Сидел под триумфальным балдахином из темно-зеленого бархата, по которому были вышиты золотом дубовые листья и желуди геральдический знак Юлиева дома Делла Равера. Епископ, приближенный кардинал Сидерини, встретил Буонаротти в дверях, положил руку на его плечо и стал успокаивать. «Как вы себя чувствуете, сын мой?» «Главное, не теряйте присутствие Духа. Господь милостив, папа сегодня в хорошем настроении. Не бойтесь, уж мы за вас похлопочем». Микеланджело взглянул на епископа. Это был вертлявый человек с угодливым и приторным выражением лица. «Главное, присутствие Духа», — повторял он хлопотливо. «Сложите руки, смотрите его святейшеству в глаза». Его святейшество любит, чтобы ему смотрели прямо в глаза. Изобразите кротость и смирение в лице. Епископ подвел художника к престолу папы. Микеланджело стал на колени. Юлий взглянул на него из-под лоби и тотчас же отвел глаза. В старческих пальцах сжимал он костяную ручку своего страшного знаменитого посоха. Наконец Юлий проговорил тихо и угрюмо. «Вместо того, чтобы тебе явиться к нам, ты подождал, пока мы сами не пришли к тебе». Его святейшество хотел этим сказать, что Болония находится ближе к Флоренции, чем Рим, и таким образом он первый приехал к Микеланджело в Болонию. Художник произнес заранее приготовленные слова, вежливо извинял свой поступок, уверяя, что не имел желания оскорбить его святейшество. Он позволил себе покинуть Рим, полагая, что более не нужен папе. Юлий не отвечал и сидел, опустив голову. Лицо его было гневно, брови нахмурены, и судорожно подергивались углы плотно сжатого старческого ввалившегося рта. Наступило молчание. Тогда угодливый епископ решил, что пора заступиться, что иначе дело может кончиться плохо для Буонаротти. Среди зловещего молчания он произнес жалобным и глупым голосом «Ваше святейшество, простите беднягу, не извольте на него гневаться. Такой уж народ все художники, с них и спрашивать нельзя. Это люди невежественные, необразованные, ничего не разумеют, кроме своего ремесла». «Дурак!» — закричал папа таким голосом, что у епископа ноги подкосились от испуга. «Ты говоришь ему дерзости, которых и мы не говорим! Невежда не он, а ты! В мизинце этого человека больше ума, чем в твоей голове! Убирайся к черту!» И он с яростью замахнулся костылем на епископа, который стоял ни жив, ни мертв. Тогда конюхи, лакеи, приспешники окружили, заперли, оттеснили его, сначала потихоньку, подталкивая под локти, потом уже не церемонясь, выпроваживая в двери, по выражению самого Микеланджело, который впоследствии нередко рассказывал об этом случае друзьям своим лакейскими толчками. Папа сорвал сердце на епископе. Все вздохнули свободнее. Юлий велел художнику приблизиться, поднял его и милостиво дал благословение. «Чудак!» — молвил папа, и улыбка заиграла на его губах. «Чего ты струсил? Думал, я тебя съем, что ли?» Потом лицо его сделалось серьезно. Он наклонился и сказал ему на ухо быстро и тихо, так, чтобы окружающие не могли слышать. «Не верь клеветникам, как я не верю, и знай, Буанаротти!» «Сколько бы ты ни жил, не найдешь ты другого человека, который бы так любил тебя, как я». Он обнял, поцеловал Микеланджело в лоб, и оба почувствовали, что понимают друг друга. Глава одиннадцатая Вскоре после этого свидания папа, еще находясь в баллоне, приказал художнику вылепить с него громадную статую, отлить из меди, и поставить в нише над главным входом в церковь Святого Петрония. Для исполнения заказа положил он в банк мессера Антонио Мария Линьяно тысячу скуди. Боонаротти с жаром принялся за дело, и до отъезда Юлия в Рим глиняная модель статуи была готова. Однажды папа пришел к нему в мастерскую взглянуть на работу святой отец был изображен благословляющим народ правую рукою но художник не знал что дать ему в левую не пожелаете ли книгу ваше святейшество спросил он юлия книгу воскликнул папа о нет я человек не ученый не книгу а меч митими у нас спада че иион он сона дело тера Потом, указывая на могучее и грозное движение поднятой правой руки, папа, улыбаясь, спросил его, «Что это, благословение или проклятие?» «Ваше святейшество», — отвечал Микеланджело, «вы говорите жителям Болонии, что накажете их, если они будут непослушны». Буонаротти провел шестнадцать месяцев в тяжелом труде, лишениях и заботах, отливая статую. Наконец, она была готова. Над входом в церковь сидел медный папа, как живой, с грозно поднятую десницей, но в левой руке держал он не книгу и не меч, а ключи святого Петра. Эта статуя погибла бесследно. Граждане Болонии, которые некогда встречали восторженными криками Юлия Триумфатора, по возвращении изгнанных папою герцогов Бентиволио, С яростью, бранью и хохотом стащили веревками статую на площадь и разбили ее в дребезги. Герцог Альфонсо Д'Эсте, большой любитель и знаток артиллерии, вылил из обломков громадную пушку, которая получила имя Юлия. Микеланджело, окончив работу, вернулся в Рим и надеялся, что папа позволит ему продолжать гробницу. Но враги готовили новые сети. Браманте не мог успокоиться, придумывая средства, чтобы поссорить папу с Буонаротти, и с этой целью пригласил из Урбина своего родственника, юного Рафаэля Санти. Он угадал, что Рафаэль будет единственным соперником, страшным для Буонаротти не в скульптуре, а в живописи. Браманте решил заманить Микеланджело в живопись, и стал нашептывать папе, что следует покрыть фресками потолок недавно перестроенной капеллы Сикста, и что во всем мире нет человека, более способного к столь трудному делу, чем Микеланджело. Браманте надеялся, что если Буанаротти не примет заказа, то восстановит против себя папу. Если же согласится, то славу его как живописца затмит Рафаэль. Микеланджело понял намерение врагов и старался избавиться от заказа. Он убеждал папу, что следует поручить это дело Рафаэлю, что он, бо Буанаротти, отвык от живописи, не разумеет и не любит этого искусства. Но таков был нрав Юлия. Чем больше Микеланджело упорствовал, тем непреклоннее становилась воля папы. Дело грозило окончиться новую ссорою. Браманте злорадствовал. «Нашла коса на камень», — говорил он сообщникам своим, весело потирая руки. Наконец Микеланджело понял, что сопротивление бесполезно и, скрипя сердце, с отчаянием в душе, начал подготовительные рисунки. Секстинская капелла — узкое, длинное здание с высокими окнами, с гладкими и голыми стенами без всяких украшений. Продолговатый потолок с дугообразными отвесами — хорошо освящен. Желая оставить свободное место для совершения служб церковных, папа не позволил загромождать нижней части часовни. Леса надо было строить так, чтобы без подпорок они держались на высоте, соединяясь с полом только узкими опасными лестницами. Папа поручил браманты постройку лесов. Он долго не знал, как приступить к этому трудному делу. Наконец, придумал способ. Проделал в крыше и потолке небольшие дыры, в которые пропустил канаты. На них должны были держаться легкие висячие мостики. Эта сложная сеть веревочной паутины, хитрая воздушная постройка, была чудом искусства, но чудом бесполезным. Микеланджело, увидев ее, рассмеялся в лицо Браманте. «Что же мы будем делать с дырами, когда придется покрывать эти места живописью?» Браманте смутился, пожал плечами и ответил, что иначе сделать нельзя, если не строить подпорок снизу, чего папа не позволяет. Тогда Буонаротти пошел к Юлию и объявил, что леса Браманты никуда не годятся. «Ежели он не умеет!» – возразил папа, бросая гневный взгляд на архитектора. «Сделай сам!» Браманты почувствовал, что попал в яму, которую рыл другому. Микеланджело разобрал веревочную паутину, заделал дыры, причем вынутых канатов оказалось такое множество, что бедный помощник его, плотник Казима, которому он их подарил, на вырученные за них деньги выдал замуж двух дочерей. Буанаротти построил леса без помощи веревок, искусно утвердив на карнизах выступы бревен и досок, соединяя их и переплетая так, что подмостки становились тем прочнее и надежнее, чем более накладывали на них тяжести. Эта постройка открыла глаза Браманда, научила его воздвигать леса, и он воспользовался уроком, когда строил подмостки для церкви святого Петра. Боясь, что собственных сил не хватит для выполнения замысла, Буонаротти пригласил из Флоренции живописцев Граначчо, Буджардина, Бастиана Ди Сангалла. Но скоро увидел он, что помощники бесполезны. Они раздражали его упрямством и неумелостью. Мало-помалу он начал их избегать. Потом отпустил совершенно, и они уехали домой оскорбленные и негодующие. Микеланджело принялся за работу один, никого не пуская на леса, кроме плотника, молчаливого Казима. Лицом к лицу с почти непреодолимыми трудностями Буонаротти отказался от всякой помощи. Окончив первые картины, он разобрал часть подмостков, чтобы взглянуть на работу снизу, и убедился, что размеры человеческих фигур слишком малы, не соответствуют высоте потолка. Он должен был уничтожить все сделанное и с изного начать работу. Картина потопа была готова, когда за ночь при северном ветре Трамонтана на стенах, покрытых новую непросухшую известью, выступила плесень. Микеланджело увидел белесоватые уродливые пятна, под которыми краски побледнели и кое-где совсем исчезли. Он побежал к папе. «Говорил я вашему святейшеству, что живопись не мое дело. Все, что я написал, погибло. Если вы не верите, пошлите кого-нибудь». Папа послал Джулиана Ди Сангалло, который, осмотрев стены, понял, что Микеланджело накладывал слишком влажную известь. Сырость при ночном холоде выступила плесенью. Сангалло утешил и научил приятеля снимать плесень так, чтобы она не причиняла вреда картине. Это было последнюю попыткою Буонаротти освободиться от ненавистного заказа, последнюю надеждою, за которую он ухватился, как утопающий за соломинку. Случилось то, чего он более всего страшился. Работа увлекла его. Она изнуряла, как тяжелая болезнь. Ему казалось, что он умрет, не окончив ее, сойдет с ума. Но он не мог остановиться. Невыполнимое притягивало, как бездно, как безумие. Таким он был создан. Душа его презирала возможное. И он работал по неволе, с отчаянную и бесповоротную решимостью, с неимоверную быстротою, с убийственным напряжением всех сил душевных и телесных. Он писал лежа, закидывая голову, чтобы видеть потолок. Тело его так привыкло к мучительному положению, что когда становился на ноги, он держал голову прямо, он почти ничего не видел. Зрение ослабевало. Он боялся ослепнуть, страдал бессонницами и головокружениями. Чтобы читать письма и бумаги, должен был поднимать их выше головы и обращать глаза кверху. По целым неделям не сходил он с лесов на землю. Когда же сходил, то, понурив голову, угрюмый и одинокий, спешил по веселым улицам Рима и чувствовал с отвращением на своем изможденном лице любопытные взоры людей. Ему чудилось, что он должен казаться выходцем из могилы. Повседневные человеческие лица были ему противнее и ненавистнее, чем когда-либо. Завидев издали знакомого, он обходил его, чтобы не встретить. Его мучило вечное подозрение, что за ним подсматривают враги, подосланные браманты. Навежливые поклоны друзей он не отвечал и отвертывался. Тогда в самом деле в городе стали говорить, и до папы дошли слухи, что Микеланджело не в своем уме, что он страдает черной меланхолией. Глава 12 Однажды в жаркий день, когда у потолка на подмостках было нестерпимо душно, Микеланджело работал с утра, лёжа на своей скамейке, передвижной, катавшейся на колёсах, с небольшим деревянным изголовьем, покрытым войлоком, чтобы оно не тёрло шеи. Голова его была закинута, пот выступал на лбу и порою с потолка прямо ему на лицо – падали капли невысохших красок, только что положенных кистью. К этому он давно привык и не обращал внимания. Лицо его в разноцветных пятнах казалось бы смешным, если бы не было таким уродливым и страшным. Картина изображала создание первого человека. Бог-отец в порыве бури, окруженной ангелами, спускается с неба к телу Адама, лежащему на голой земле, и готов прикоснуться, но еще не прикоснулся рукой к его руке, чтобы дать ему жизнь. Микеланджело осторожно накладывал последние тонкие почти неуловимые тени, доканчивая руку Адама, беспомощно протянутую к Создателю, с могучими, но не оживленными мускулами, поникшую, слабую, как у спящего ребенка, который должен и не хочет проснуться. Внизу на лестнице послышался знакомый скрип ступеней. Бо Буанаротти всегда боялся, чтобы его не застали врасплох. Он встал со скамейки и подошел к двери, нарочно устроенной так у входа с лестницы на подмостке, чтобы никто не мог взойти на леса, когда Микеланджело запирал ее изнутри. Надо было выломать дверь, чтобы проникнуть в эту воздушную крепость. «Кого черт несет?» Подумал художник со злобою и спрятался за доски рядом с дверью, расположенные так, чтобы можно было, как из засады, видеть, кто идет по лестнице. Тревога оказалась напрасной. Микеланджело забыл, что послал Казима к ближайшему пекарю, Фарнайо, за хлебом и ветчиной на завтрак. «Это ты?» А я испугался, думал, опять лезут. «Письмо?» «Почта из Флоренции», — отвечал угрюмый плотник, карабкаясь по лестнице. «Давай, давай скорее». Он взял письмо, но перед тем, чтобы распечатать, подумал. Не лучше ли сперва кончить, наложить последние тени? Потом он забудет их и не найдет. Письмо опять расстроит его на целый день, лишит силы работать. Мысли о семье, письма от отца и братьев были для него единственным горьким рассеянием, единственным отзвуком далекой жизни. В последнее время он имел дурные вести из Флоренции. Младший брат Джаван Симоны, необузданный и легкомысленный юноша, вел порочную жизнь, не слушался отца, разорял семью, бросал деньги на женщин, эти проклятые, святые деньги, которые он Микеланджело зарабатывал с такими невыразимыми страданиями его деньги, его кровь и пот. Он нетерпеливо распечатал письмо, прочел, и лицо его потемнело, глаза вспыхнули. Он злобно оттолкнул ногою рабочую скамейку, которая далеко откатилась с жалобным визгом, и негодующими, большими шагами заходил взад и вперед по скрипучим шатким доскам. Отец писал ему о брате Джованне Симоне, который дошел до такой наглости, что недавно, вернувшись домой пьяный, грозил старику побоями. «Подожди, я тебя проучу, негодяй!» — восклицал Микеланджело, размахивая руками, не обращая внимания на сосредоточенного Казима, который давно привык к этим яростным монологам своего господина. Кончив скудный завтрак, плотник равнодушно возился в углу над каткою со свежей известью для потолка. «Ты не человек, а зверь!» — продолжал Буанаротти, обращаясь к невидимому собеседнику. «Анцисея, уна бестия! И я поступлю с тобою, как со зверем! Знаешь ли, несчастный, когда сын подымает руку на отца, дело идет о жизни и смерти!» Он хватался за голову с отчаянием. «О, Господи, да неужели не могут они оставить меня в покое? Я скитаюсь в Италии, не нахожу себе покоя, терплю лишения, обиды, подвергаю себя бесчисленным опасностям, изнуряю тело и душу, и все для них, все для отца и братьев. И вот когда мне удалось немного устроить и поддержать их, этот полоумный хочет уничтожить все, что я приобрел такими усилиями» клянусь плотью и кровью Христовой, не быть тому вовеки. Если бы десять тысяч братьев пришли ко мне, я сумел бы с ними расправиться как следует. Довольно на плечах моих тяжести, я больше не возьму на себя ни одного золотника». Несколько раз он пытался преодолеть волнение и приняться за работу. Ложился на скамью, Привычным движением закидывал голову и упирал затылок в деревянную перекладину, но каждый раз вскакивал, бросал кисти и опять начинал ходить взад и вперед. Он так привык к своим лесам, что не думая и не замечая, в одном месте на ходу расставлял ноги шире, как и следовало, чтобы перешагнуть и не провалиться в дыру между досками. Злоба душила его. Теряя самообладание, он кричал и грозил кулаком. «Покажу я тебе, молокосос, что значит бросать на ветер чужие деньги, поджигать свой дом и свое добро. Вот уже приеду во Флоренцию, погоди, щенок, доберусь я до тебя. Не посмотрю я на вашу гордость, мессер Джован Симоне. Завоите вы у меня, как дети воют под розгами». На отца поднял руку. «О, мерзавцы, все мерзавцы!» Казима, не отнимая рук от катки, обернул к Микеланджело равнодушное лицо. «Это вы правду изволили сказать, мессеры, что все мерзавцы? Изгадились людишки, смотреть тошно. Давича Браманта опять подсылал. Денег дает, сколько хочу, только бы я позволил ему, когда вас не будет, взглянуть на потолок. Я ответил, что с лестницы спущу его и этого молодчика из Урбина, Брамантова прихвостня Рафаэля» если они осмелятся прийти сюда. Мерзавцы!» Казима выражался кратко и невразумительно, но слуга и хозяин понимали друг друга с полуслова, даже без слов. «Казима, есть у тебя чернильница и перо?» «Есть как-нибудь. Все у нас есть, кроме птичьего молока». Он гордился хозяйством своего воздушного жилища. Не торопясь, пошел Казимов в угол, где стояли две постели. Порылся среди домашнего скарба, старого платья, кухонной посуды, бутылок с вином, горшочков с жидкими красками, запаса кистей, плотничьих и столярных инструментов, ящиков с известью. Нашел чернильницу, перо, бумагу и подал их Микеланджело. И тут же, присев на доски перед рабочую скамьею, художник решительно и быстро написал брату, которого, несмотря ни на что, любил больше других братьев. В буйных выходках Джован Симоны, находя душу, подобную собственной душе. Но на этот раз он высказал все, что думал, не смягчая выражений. «Ан цисэй уна Он грозил брату жестокую расправу, если он не одумается. Микеланджело, отправив письмо, вздохнул свободнее. На следующий день он опять принялся за картину. Когда художник взглянул на нее, он почувствовал радость. Он знал, что это ненадолго, что стоит кончить произведение, чтобы оно ему опротивило. Но мгновение этой обманчивой радости были единственной наградой, без которой он бы не принял и не вынес муки творчества. Микеланджело радовался, думая, что в действительности все было так, как он изобразил, и не могло быть иначе. Блаженные духи, первозданные херувимы, которые прячутся в бурных складках ризы Господней, с недоумением, любопытством и ужасом смотрят на человека, на своего нового брата, а в лице Создателя – благость, которая есть совершенное знание. Но если он благ и знает всё, то зачем создает обреченного к греху и смерти? Глава тринадцатая Наступали сумерки. Художник собирался оставить работу, когда снова услышал внизу ненавистный скрип ступеней и чужие голоса. «Мессер Буанаротти! Эй, мессер Буанаротти!» Звали его так, как будто ничуть не боялись помешать. «Опять! О черти!» Проворчал художник и хотел крикнуть ругательство непрошенному гостю, но, выглянув из засады, увидел внизу у подножия лестницы папу Юлия в сопровождении двух конюхов. «Поскорее, мессер Буонаротти, разве вы не видите, его святейшество ожидает вас?» «Отправил бы я ко всем дьяволам ваше святейшество», подумал Микеланджело, и только тогда отпер дверь, когда убедился, что не самого Браманта, ни Рафаэля Санти не было с Юлием. Он сошел, поздоровался и попросил благословения у папы с таким злобным видом, что старик невольно улыбнулся. Он был в хорошем настроении. «Святой отец», — молвил Микеланджело, «я не советую вам подыматься. Одна ступенька сломана, плотник не успел починить. Не дай бог свалиться, костей не соберешь. К тому же темнеет, и вы все равно ничего не увидите» но папа уже толкал его нетерпеливо на лестницу. «Ну-ну, не упрямся же, полезай вперед и давай мне руку. Если свалимся, оба расшибемся, вместе умрем, как вместе жили». Делать было нечего. Папу не переспоришь. Микеланджело медленно и осторожно стал подниматься, помогая и держа за руку старика, который бесстрашно карабкался по узкой головокружительной лестнице без перил. «Одичал ты, мессер Буанаротти!» — подсмеивался Юлий над спутником. «Совсем одичал на своих подмостках!» «Приступу к тебе нет. Волком смотришь, того и гляди, укусишь!» Микеланджело молчал и думал. «Хорошо бы сбросить с лестницы этого болтуна!» Они лезли все выше и выше. Те, кто смотрели снизу, должны были закидывать голову, и казалось, что художник уводит папу в недосягаемую бездну, в самое небо, где в сумраке исчезали их соединенные тени. Наконец вышли они на подмостки старик, запыхавшись от подъема, тяжело дышал и опирался на плечо Микеланджело. Потом он стал молча обходить и рассматривать картины. Иногда с любопытством приподнимал куски грубой холстины, которыми были завешены неоконченные фрески. Микеланджелос страдал, но должен был водить его святейшество за руку, вежливо предупреждая, где надо поставить ногу и перешагнуть дыру между досками. Папа нетерпеливо жевал старческими губами. Художник видел, что он собирается что-то сказать. «Ну вот», — подумал Буанаротти с отвращением и скукою. «Начнутся советы». Юлий приблизил лицо к Севилле Кумской, чтобы рассмотреть страшные мышцы загорелой руки, которую старуха из Полинша поддерживала на коленях открытую книгу, читая в ней пророчество. «Да, терпение, дьявольская анатомия», – произнес папа и обернул лицо к художнику. «Клянусь спасением души моей, я ничего подобного не видел». «Но это невозможно, слышишь?» «Что невозможно, ваше святейшество?» «Я говорю бо Буанаротти, невозможно так работать. Ты хочешь того, что выше сил человека. Когда ты думаешь кончить потолок, если будешь выписывать каждый мускул, каждую жилку?» «Я не могу иначе», — произнес Микеланджело. «Да для кого? Скажи на милость, для кого?» Когда снимут леса, потолок будет на такой высоте, что всех этих твоих морщинок, мускулов и складочек все равно никто не увидит. Надо стоять здесь на подмостках и смотреть в упор, чтобы оценить эти подробности. Зачем же тратить время и силы? Это сумасшествие». «Я не могу иначе», — повторил Микеланджело, не скрывая досады. Затвердил, как попугай, не могу иначе, не могу иначе, а ты маги Слушай, Баонаротти, я стар, смерть у меня за плечами. Я хочу, чтобы ты кончил работу прежде, чем я умру. Ты должен кончить. Скорее, слышишь? Не выписывать. Я так хочу. Скорее. В таком случае, ваше святейшество, произнес Микеланджело тихо и злобно. Следовало поручить работу кому-нибудь другому, например, этому ловкому молодому человеку Рафаэлю из Урбина, любимцу Браманта и вашему. Они бы живо расписали потолок, и уж, конечно, не постеснялись бы складочками и мускулами, которых в самом деле чернь, глазеющая снизу, не оценит. Я согласен уничтожить работу, но испортить ее никому не позволю. Юлий застучал костылем о звонкие доски пола. «Что? Что ты сказал? Повтори! Не хочешь ли, чтобы я велел тебя сбросить с подмостков?» «Если вам угодно, я могу повторить», — произнес Микеланджело невозмутимо. «Я сказал, что не двину пальцем скорее, чем нужно для моей работы, и кончу ее не ранее, чем буду в силах». «Буду в силах? Буду в силах?» произнес папа, дрожа от злости и наступая на него. «Подожди, негодный! Научу я тебя, как должно говорить со своим отцом и благодетелем!» Он два раза ударил его палкою. Микеланджело молча посмотрел ему в глаза. Под этим взглядом Юлий притих. Через несколько мгновений он уже раскаивался Когда они спустились с подмостков, старик обернулся к Микеланджело и хотел ему что-то сказать на прощание, но, увидев лицо художника, смешался, опять рассердился на себя и, как виноватый, поскорее ушел в сопровождении конюхов. В тот же вечер к Буонаротти пришел папский любимец, молодой Аккорзио, и, объяснив, что он послан его святейшеством, с невинным бесстыдством передал кошелек, туго набитый золотом. В нем оказалось 500 дукатов. Просил позабыть обиду и старался, как мог и умел, извинить своего господина. А Корзио был так очарователен, говорил с такой вкратчивой улыбкой и женственной грацией, что Микеланджело не пробовал возражать, не мог сердиться, взял подарок, поцеловал мальчика в лоб и отпустил с миром, сказав, что прощает обиду его святейшества. Микеланджело понял. Юлий готов был на все, только бы с ним помириться, боясь, чтобы Буанаротти снова не покинул его и не убежал во Флоренцию. Глава 14 Наконец наступил день, которого Юлий ожидал нетерпеливо. Потолок был готов. Микеланджело велел сломать леса в 1512 году, в день всех святых. Облака пыли от сброшенных досок и бревен не успели улечься, когда пришел папа в сопровождении прилатов, епископов и кардиналов. Косые лучи солнца падали сквозь узкие окна часовни, пронизывая голубыми снопами клубившуюся пыль. И сквозь неё как бы сквозь дымку, В недосягаемой высоте папа увидел создание Буонаротти. Юлию казалось, что стены и потолок раздвинулись, и он созерцает лицом к лицу открывшуюся бездну. Посредине было девять картин, изображавших творение неба и земли из хаоса, солнца и луны, вот и растений, первого человека, его жены выходящий по слову Бога из ребра Адама, грехопадение, жертву Авеля и Каина, потоп, насмешку Сима и Хама над наготою спящего отца. Вокруг девяти средних картин, не думая о тайнах, заключенных в них, вечно свободные и беспечные играли юные боги первозданных стихий, сопровождая равнодушной пляской и хором трагедию вселенной. Под ними пророки и сивиллы, гиганты, отягченные скорбью и мудростью. Еще ниже предки Иисуса Назарянина, ряд поколений, покорно передававших друг другу бесцельное бремя жизни, томившихся в муках рождения, питания и смерти. Они не участвовали в мудрости пророков и сивил, не слышали бури Господней, которая волновала веселые хороводы стихийных богов. В домашнем сумраке, в семейной тишине, они только любили, укрывали и грели детей своих, ожидая пришествия неведомого искупителя. Так Микеланджело изобразил три ступени бытия – веселье богов, мудрость пророков, любовь матерей к своим детям но трагедия Бога и человека, тайна бытия, не разрешилась ни весельем, ни любовью, ни мудростью. Осмотрев потолок, Юлий обнял Микеланджело. «Слава тебе, Буанаротти!» — произнес папа, и слезы блеснули на его глазах. «Слава тебе и мне!» «Ибо если бы не мое упорство, если бы я не стоял над тобою, не понукал тебя и не надоедал, ты никогда не кончил бы». Кардинал, считавший себя знатоком живописи, указывая на потолок, произнес. «Ваше святейшество, не находите ли вы, что следовало бы протрогать эту картину золотом и аквамарином?» а то простому народу потолок покажется бедным, золото в церкви никогда не мешает. Папа с улыбкой обернулся к Буанаротте. «Что ты скажешь?» «Скажу, блаженный отец, что более не прикоснусь к потолку. Что я сделал, то сделал. Конечно, легко разукрасить живопись золотом и аквамарином по церковному обычаю. Но зачем?» Люди, изображенные в моих картинах, были не из тех, которые украшаются золотом и пышными одеждами. Толпами сходились римляне в часовню Сикста. Повсюду говорили о новых фресках. Рыночные торговки болтали и спорили о живописи. Лаисы, Империи, Анджелики, даже знаменитые своим легкомыслием «Мадриману Вуоле» Все модные римские куртизанки рассуждали о том, кто из двух живописцев выше – Рафаэль или Микеланджело. А сам Буонаротти ходил как потерянный. За двадцать месяцев он так успел привыкнуть к своей работе, что, лишившись ее, чувствовал себя более одиноким, чем когда-либо. Вместо заслуженной радости в душе его были холод, пустота и скука. В часовню он почти не заходил, чтобы не слышать нелепых суждений о себе и еще более нелепых восторгов.